Глава п я т а Учить нельзя помиловать День восьмой, шестое сентября, понедельник Будильник у меня китайский Пищал он исключительно мерзко, факт И глаза с утра слегка косили от недосыпания Шарль даже не проснулся Пришлось пихнуть дракона посильнее. «Ум-гум?» «Шарль, очнись, зараза чешуйчатая!» Зараза очнулась с пятой попытки. «Юля?» «Да, я сейчас ухожу в институт, вернусь после обеда. Квартира в твоем распоряжении, еда в холодильнике. Ферштейн?» «Ага». Дракон перевернулся на другой бок и нагло уснул. «Вот кто он после этого?» «Счастливый человек, а я вот...» Студентка несчастная, а ведь первой парой — Ливневский. У-у-у. Но на пару я не опоздала, хотя пришлось попрощаться с мечтой о завтраке. И зевала я, сидя на паре, так что челюсти вывихивались. «Ты слышала?» — толкнула меня в бок Маша. Еще одна моя подруга. Наташка пропала. Я пожала плечами. «Не слышала. Загуляла с парнем. Ее второй день дома нету. А вас, Хилкова Мария...» «На лекции явно нету. Выйдите вон», — прогремел надухом голос Ливневского. «Я никому не позволю разглагольствовать на посторонней темы, если дело касается такого важного предмета, как генетика. Это основополагающий предмет в биологии, и он будет иметь огромное значение в вашей будущей жизни. Если вы захотите, например, узнать, кто отец или мать ваших будущих детей...» Я перестала слушать. Про и с ч е з н о в е н и и Натальи так никто ничего и не узнает. в я ч е с л а в об этом позаботится. Смерти двоих знаменитых поп-певцов также будут признаны естественными. Наверняка вампиры-мастера заметать следы. Но в случае с Натальей я все-таки настаю на своем. Надо дать знать ее родителям. Обязательно. Нет ничего страшнее неизвестности. Тем более, когда речь идет о твоем родном ребенке. л а в е р е н с к а я «А вы полагаете, что все уже знаете о генетике?» «Нет», — ляпнула я. Ливневский издевательски прищурился. «Господи, как же от него воняло козлом!» «Тогда почему вы позволяете себе меня не слушать? Потому что я и так точно буду знать, кто мать моих будущих детей». Класс грохнул хохотом. л е в н е в с к и й побагровел. Выглядело это откровенно жутко. «Вон из аудитории!» Я возражать не стала. Собрала тетрадки и вышла. Увы, чтобы тут же наткнуться на нашу политологиню. Эмма Эдуардовна Поросенкова, да-да, именно так, была среднего роста, тощей брюнеткой, со стильной стрижкой и в очках без оправы. Институт она закончила шесть лет назад, пришла на кафедру политологии по большому блату и с тех пор нещадно изводила студентов. Она оказалась из тех девиц, которые стремятся быть святее Папы Римского. Шпаргалки на ее зачетах приравнивались к смертному греху. Отсутствие на уроках тоже к греху, но чуть меньшему. А экзамен с первого раза ей вообще никто не сдавал. Почему? Да потому что никому из биологов и нафиг не была нужна та политология. Все сначала пытались списать, а потом... а а, -а Леверенская. «Вы собираетесь сдавать мне экзамен?» «Да», — честно кивнула я. «И когда же?» Да хоть сейчас на лице политологини заиграла противная улыбка. «А у вас разве сейчас не пара?» «Выгнали», — огрызнулась я. «Вот как. И за что же? А за правду? Как политолог вы должны знать, за неё всегда страдают», — огрызнулась я. «Мне было уже всё равно». или просто белотходняк после вчерашнего. Я могла наговорить все, что угодно, и Эмма, кажется, что-то поняла. Связываться она не стала, а вместо этого поглядела на меня из-под очков, став ужасно похожей на большую крысу, и хмыкнула. — Хорошо, через час я вас жду в 56-й аудитории. Она удалилась. Я чертыхнулась и отправилась в деканат за отработкой. то есть за таким маленьким листочком с печатью и подписью декана. Хорошо хоть зачетка была с собой, а ведомость должен брать преподаватель. В деканате секретарша Любовь Сергеевна поглядела на меня глазами прожженной стервы и кивнула. — Хорошо, сейчас выпишу. Через двадцать минут листочек с печатью был у меня на руках, а еще через сорок минут я входила в пятьдесят шестой кабинет. т е н и т е билет, Леверенская!» Мне достались капитализм, социализм и политическая демократия с р а в н е н и е и типы политических систем. Если честно, я не знала ни того, ни другого и готовилась без надежды на успех. Когда затрезвонил телефон, я даже на миг обрадовалась, но в телефоне раздался истерический вопль кости. «Юля, у Насти схватки!» «Твою мать! Где вы?» заорала я. Стены аудитории и Эмма явственно вздрогнули. «Она дома. Здесь доктор, но ей нужна ты. Юля, пожалуйста, приезжай. Доктор говорит, что осталось не больше часа». Билет по социологии полетел на стол. «Сейчас возьму такси и приеду». «Юля», пробился в телефоне Настин голос. «Юленька, пожалуйста, а, -а, -а, -а. Стон боли взвился и оборвался. Я схватила сумку со стула. «Эмма Эдуардовна, всего хорошего. Поставьте мне двойку, я пересдам». «Ля Веренская, вы в своем уме?» — поинтересовалась преподавательница. «Чем вы можете помочь своей подруге? Лучше спокойно сдайте экзамен». Я сверкнула глазами. Волной накатило знакомое бешенство. Шевельнулся внутри меня зверь с человеческими глазами. э м а стояла так, что загораживала выход из аудитории, и легче было ее перепрыгнуть, чем обойти. Тем хуже для нее. Я выпрямилась во весь рост, так что мы оказались примерно одного роста. «Если вы меня сейчас же не пропустите, вы об этом пожалеете. Я должна идти. Политология? Да я могу преподать всю вашу дисциплину в нескольких словах. Политика — это грязь, которую месит мразь». Неважно, как это называется, демократия и ли, социализм и ли, капитализм – плевать. Суть всегда одна – подлость и предательство. Ваша политика похожа на котел с куриным бульоном. Когда он кипит, на поверхности остается грязная пена, и место ей в помойке. Вот это ваша политика. Порядочный человек никогда этим не будет заниматься, а теперь с дороги. Моей подруге нужна моя помощь. И ставьте мне хоть единицу – «Будем разговаривать в присутствии комиссии. Мне не жалко». И, нежно оскалившись из глубины моих глаз, улыбнулся зверь. Эмма отшатнулась. Я прошла мимо и хлопнула дверью. Уже в такси я вспомнила, что там осталась моя зачетка, а Эмма наверняка не позаботится ее забрать. Ну и черт с ней. Настя важнее. Водитель гнал как безумный. И когда мы подъехали к Настиному дому, у подъезда ждал мертвенно-бледный Глеб. «Юля, наконец-то!» В квартиру мы не поднимались, мы взлетели. И тут же в прихожей попали в руки Константина, который набросил на меня и на Глеба что-то вроде здоровущих пеленок. «Юлька, я так рад! Настя с ума сходит!» «Почему вы меня раньше не вызвали?» Костя опустил глаза. «Настя сама не поняла, что у нее отошли воды. Ночью, после этого кошмара. А потом схватки пошли сразу и сильно. Я кивнула. В комнате, превращенной в роддом, суетились несколько оборотней. Настя лежала на диване, я проскользнула к ней и опустилась рядом на колени. «Настя, ты меня слышишь?» «Глупо. Только вот я ни разу не была на родах. Кто знает, что там понимают роженицы?» Настя повернула ко мне лицо. б л е д н о е глаза красные, отполопавшихся сосудиков, губы закушены. «Юля, ты пришла?» «Все будет хорошо». «Конечно будет», — успокоила я подругу. «Ты пока расслабься и не нервничай. Тебя ждет следующая схватка. Я рядом, с детьми все будет в порядке, с тобой тоже. Я тебе обещаю, вчера ночью было хуже». Настя застонала и выгнулась. Я машинально схватила ее за руку и тут же об этом пожалела. Оборотняха цеплялась за меня с такой силой, что кости, казалось, т е р л а с ь одна о другую. Но если ей так легче, пусть. Схватка прошла, и Настя с тоской поглядела на меня. — Юля, с детьми точно все в порядке? — Точно, точно, — заверила я. — Вот и врач тебе скажет. Да, — Да-да, все в порядке, — поспешно подтвердил врач, и я соскользнула на другой уровень зрения. Все было не совсем в порядке. Увы. В а у р е Насти вспыхивали буро-зелёные и грязные тона. В а у р е Насти вспыхивали буро-зелёные и грязно-красные тона. Дети казались отдельными облачками серебристого, и в них тоже вспыхивали бурые искры. А рисунок на а у р е Насти, обозначающий оборотня, был почти открыт. О, чёрт! Я крепко сжала пальцы о б о р о т н и х и Всё было намного хуже, чем я думала. Если рисунок сейчас откроется... Настя просто перекинется в лесу, бесконтрольно. А что тогда будет с детьми? Они же реагируют на изменения в ауре матери и... А рисунок все быстрее очищался. Последовала очередная схватка, и Настя закричала. И я, почти не думая, накрыла его свободной ладонью. Оборотняха выдохнула и обмякла. Со стороны все выглядело так, словно я держала над ней руку, и она успокаивалась. Но на самом деле... Я, что есть сил, успокаивала рисунок, стараясь предотвратить превращение. Настя чувствовала, как уходит в глубину ее леса, и расслаблялась. А я все давила и давила на рисунок. И доктор, суетившийся между раздвинутых ног о б о р о т н и х и поднял голову и улыбнулся мне. Я улыбнулась в ответ. Кажется, я уже видела этого оборотня, но даже не помнила, как его зовут. Позор. Я исправлюсь. Потом... Подлый рисунок, заметив, что я потеряла сосредоточенность, опять полыхнул. И я опять сосредоточилась на нём. Это было похоже на то, как накрываешь ладонью горячий уголёк. Только вот этот, он не гас у меня под пальцами. Он горел, пульсировал, бился, пытался вырваться. Чёрта с два. Я полностью сосредоточилась на нём. Я уже ничего не видела, кроме рисунка под моей ладонью. Не слышала, не ощущала. «И только когда меня сильно т р я х н у л я поняла, что что-то...» Доктор улыбался и держал на руках двоих детей. «Юля, все в порядке!» е ч е р т а о с два в порядке!» Выдохнула я. «Уносите детей! Настя скоро перекинется! Скорее!» Доктор вылетел за дверь. Глеб сгреб меня в охапку и потащил наружу. Я не вырывалась. И вообще у меня было состояние тряпки. За дверью слышались крики. а потом лисе-тявканье. И я откуда-то знала, что там все в порядке. Настя перекинулась. А ее дети... Где дети? Доктор протянул мне младенцев. Мальчик и девочка. Я прищурилась, вглядываясь в их ауру, яркую, чистую и искристую. И с пока не четким, но уже имеющимся рисунком. Серебристым таким, чем-то напоминающим мне л е с у Дети здоровы? Да. Только вот в ближайшее время их надо будет держать подальше от мамы. Бесконтрольное превращение? Да, она была близка к этому при родах. Доктор кивнул. Я понял, вы не давали этому произойти. А вы? Мы работаем над этим. В идеале было бы вообще разработать что-то вроде амулетов, чтобы женщины обходились без меня. Но пока получается плохо. Глеб, подошедший уборотень, грозно поглядел на доктора. витя совесть надо иметь не только в интимном смысле но и в общечеловеческом юлька едва на ногах держится а ты ей о науке юля пошли я тебя отвезу домой я не возражала наоборот шары сидела за компьютером приведи меня р а с т р ё п а н н а я усталаая а на левой руке явственно проступают синяки он зашипел как кобра но я прошла мимо него в ванную что там и как объяснял глеб я не знаю знаю только что когда вышла Шарль молча протянул мне стакан сока. Я выпила его, доползла до кровати и отключилась. Этот день явно был понедельником с большой и жирной буквы «Попа». Вечером мы сидели в кабинете у Мечислава. Мы — это я, Шарль, Валентин, Вадим, Владимир и Леонид. Подведем итоги, — мягко положил ладони на стол Мечислав. Жрец найден, это огромный плюс. Я уже отправил Северному доклад. Если он пожелает побеседовать со мной, я дам ему полный отчет. Но очень кстати, что мы получили у этой мерзавки полное признание. Я довольно улыбнулась. Еще бы! Я могу не общаться с твоими начальниками? Можешь, если они сами не пожелают с тобой пообщаться, — успокоил меня в я ч е с л а в Вадим? Светловолосый вампир тряхнул челкой. Шеф, у нас страшная трагедия. Сегодня Дося Блистающая и Лаврик Звезднопрогульский ехали за город, машину занесло. Она вписалась в дерево и взорвалась. Полагаю, ДНК-тест что-нибудь доопределит. Продюсер уже подтвердил, что это его машина, и милиция уже взяла образцы в комнатах пропавших. Они не определят, что Лаврик умер намного раньше? Юля, после взрыва там только хорошо прожаренные шкварки. Определить что-либо там просто нереально. Хорошо. Что с Настей? «Жива и здорова, и дети тоже. С ними всё в порядке. Настю повезли за город. С детьми сейчас нянчится вся стая. Ты хочешь что-нибудь сказать по этому поводу?» «Да. Если они перекинутся в ближайшее полнолуние...» е м л а д е н ц ы «Полноценные оборотни, заметим в скобках». «А если это правда, к нам скоро пожалуют ещё куча любопытных», — заметил Мечислав. Я фыркнула. «Давайте брать деньги за просмотр. Хоть заработаем». «Я подумаю над этим». «Юля, тебе придется пожить с охраной. Я и так живу с Шарлем». «Вот и отлично. Но учти, если за тобой будет слежка, это мои люди. Так что изволь фокусов, в духе американских боевичков, не выкидывать и по крышам от хвоста не уходить». «Возражения будут?» «Возражений не было. Что по поводу медведей?» «Разрабатываем», — доложился Владимир. «Но пока слишком мало времени и данных». «Разрабатывайте». «Кстати, а что с Тихвинской?» Спохватилась я. «Её родители...» «Наталья Тихвинская пропадёт без вести. Вопросы?» «Её и родители...» «Договаривайся об этом с ЭПФ». Я закусила губу. «И договорюсь...» в я ч е с л а в сверкнул глазами из-под л и н ю щ и х ресниц. «Ребята, оставьте нас вдвоём с Юлей». Вампиры с оборотнями вышли вон. Шарль задержался, но я кивнула ему. Всё в порядке. Шарль бросил на в а м п и р ы подозрительный взгляд и вышел. Мечислав встал из-за стола и подошёл ко мне. Поднял с дивана, я не сопротивлялась, но и не расслабилась в его руках. Вампир это почувствовал и ласково коснулся губами моей макушки. — Юля, я ещё раз хотел попросить прощения. Я не хотел на тебя тогда так набрасываться. Я молча кивнула. п р о с т и т е я пока не могла. Забыть? Тоже оговорить неправду не имело смысла. Все равно ведь почует. Вампир глубоко вздохнул. Совсем как человек. Я не буду тебя ни к чему принуждать. Не буду напоминать, не буду тебя провоцировать. Неужели удержишься? Съехидничала я, но Мячеслав так сверкнул глазами, что ирония срочно удрала от меня и забилась куда-то под плинтус. Юля, ты у меня замечательная. И я очень рад, что мы встретились. Я просто не знаю, что бы я без тебя делал. То же, что и со мной, не недооценивай себя. Юля, у нас впереди много проблем, это факт. Но я хочу, чтобы ты знала. Я всё сделаю, чтобы ни ты, ни твоя семья, ни даже Шарль не пострадали. Просто потому, что они тебе дороги, а ты очень дорога мне и... «Мне не хотелось бы с тобой больше ссориться. Я тебя для этого слишком ценю и уважаю». Я вздохнула. «В этом весь вампир. Нет бы сказать «люблю». Но это чувство вампирам недоступно, так же, как клопам высшая математика. Я тебя тоже уважаю. И искренне попробую с тобой не ссориться». «Перемирие?» Я подняла голову. Зеленые глаза вампира горели задорными огоньками и искрились. Алые губы улыбались, черные волосы разметались в беспорядке по плечам, а медно-золотистая шея в воротнике простой белой рубашки так и манила прикоснуться к ней губами. Но я сдержалась, улыбнулась в ответ и кивнула. Перемирие. В конце концов, вампир вел себя как нормальный человек, а это заслуживает поощрения, верно? Наша жизнь — это дорога. С ямами, обрывами, ухабами. И вообще... Это дорога из российской глубинки, где, как известно, одни направления. Куда она нас приведет, мы тоже пока не знаем. Но то, что вместе нам будет легче, это огромный плюс. А кем мы пойдем по дороге? Партнерами, любовниками, влюбленными? Время покажет. И только оно. А пока... Я еще раз улыбнулась вампиру. Обсудим, что нас ждет в ближайшем будущем.